Эпилог Зал совета сегодня был непривычно многолюден и вызывал неприятное ощущение дежавю, Ищущий раздраженно поморщился при этой мысли и прикрыл глаза. Он чувствовал на себе бросаемые из-под тишка взгляды предводителей молодых кланов увидевших его в этом зале впервые с того памятного дня, и испытывал нешуточное желание пригласить некоторых, тогда особо рьяно желавших смерти предателю, на беседу тет-а-тет -тет за пределами этих стен. Однако желание это было скорее абстрактным, и дальнейших действий по реализации не предполагало а значит, оставалось лишь молча терпеть повышенное внимание к своей персоне. Райн вздохнул и рассеянно глянул в окно. Низкое серое небо было сплошь затянуто тучами, но он не сомневался, что солнце за ними уже стояло в зените. Расширенное заседание совета затянулось. Немало времени заняли доклады предводителей молодых кланов, да и реформу налогообложения утверждали достаточно долго, а уж когда очередь дошла до компетенций и должностных обязанностей лордов, которые всегда вызывают массу прений, обсуждение и вовсе стало ходить по кругу. Вопросы, которые Обычным составом Совет решил бы в течение часа. Обсуждались уже третий час к ряду, поскольку согласно протоколу каждый присутствующий имел право высказать свою точку зрения по теме обсуждения. А не воспользоваться этим правом среди танов молодых кланов считалось признаком слабости. Дискуссии длились бы бесконечно, если бы их время от времени не прекращала ведущая. Райан откровенно скучал. Повестка сегодняшнего дня острых, животрепещущих вопросов не предусматривала, а скорее имела целью дать молодняку почувствовать свою причастность к принятию важных решений, а заодно и оценить настроение и общественное мнение во всех доменах темного клана. Однако Райан, Спавший прошлую ночь до неприличия мало, сейчас вникать в нюансы взаимоотношений местной аристократии был просто не способен. Убаюканный монотонным течением бесконечных обсуждений, он боролся с подступающей сонливостью из последних сил. Лишь когда мар объявил о переходе к обсуждению работы структурных разведподразделений, Он слегка встряхнулся, приготовившись ответить на вопросы, но быстро понял, что никаких тем, требующих его личного вмешательства, обсуждаться не будет, и снова погрузился в состояние тягучей полудремы. Поэтому, когда скрипучий голос Мара неожиданно произнес «Привести обвиняемого», он удивленно вздрогнул и резко выпрямился в кресле сонливость как рукой сняло. Райан судорожно попытался вспомнить, что многоуважаемый ректор Академии темного начала вещал до этого, но его отчаянные попытки результата не принесли. Отголосками сознания он воспринял что-то о превышении должностных полномочий, но больше ничего воссоздать в памяти, увы, не удавалось. Оставалось только ждать. Когда двери зала совета открылись и двое конвоиров ввели в зал человека, его облик еще издали показался Райну смутно знакомым. Когда же, дойдя до центра зала, он, не поднимая глаз, опустился на колени и негромко произнес церемониальное приветствие, Райан подался вперед, разрываясь между желаниями вмешаться сразу и посмотреть, как будут развиваться события. В конечном итоге последнее все-таки победило, и он, опустив подбородок на скрещенные пальцы и слегка, приподняв брови, выжидающе посмотрел на Мара. Однако к некоторому его удивлению с места поднялся Натан. «Я прошу прощения...» что обвинение этому Тану будет предъявлено мной, а не главой его клана. Немного смущенно начал он, кинув быстрый взгляд на ищущего. После всего произошедшего, страж явно чувствовал себя виноватым и общался с Райаном довольно скованно и всегда официально. Но поскольку во время его отсутствия... Руководство структурными подразделениями было возложено на меня. Я обладаю всей полнотой информацией по данному происшествию и позволю себе изложить суть дела. Обвиняемый руководитель структурного подразделения Восточного района Асирита Реймонд Грант по своей инициативе и без санкции Совета оставил место службы. Возглавив веренных ему людей, он самовольно начал поисковую операцию, прошение о проведении которой было отклонено его непосредственным руководителем. Таким образом, налицо превышение должностных полномочий, а с учетом того, что в тот период все подразделения были фактически переведены в режим военного положения, Подобные действия классифицируются как дезертирство. Отсутствие Гранта и его людей в столице усложнило координацию работы поисковых групп, что фактически ставило под угрозу успешное выполнение операции, от которой зависела судьба клана. Предъявленное Гранту обвинение по закону предполагает Высшую меру наказания. Прошу совет рассмотреть дело и вынести обвиняемому приговор. Пока Натан говорил, Райан не сводил взгляда с бледного, осунувшегося лица Рэя и уже жестоко сожалел, что не прервал все происходящее сразу. Тот по-прежнему смотрел в пол лишь чуть заметно сжав бескровные губы при словах «высшая мера». «Закон, превыше всего, и нарушивший его, должен понести заслуженное наказание», глубокомысленно заявил кто-то из станов молодых кланов. «Только если после рассмотрения обстоятельств дела вина будет доказана», возразил другой. «Как по мне». То для рассмотрения маловато данных, произнесла Лина, поигрывая украшающим ее шею и чудесно оттеняющим глаза ожерельем из крупных сапфиров. Хотелось бы услышать более пространное изложение событий. Например, меня интересует, по какой причине было отклонено прошение о проведении поисковой операции. По сути, это не так уж важно. «Если был нарушен прямой приказ», — возразил Ремус. «От соблюдения дисциплины и четкого выполнения распоряжений руководства зависит эффективность работы всей системы. Этот человек обвиняется в том, что поставил ее под угрозу, и это справедливо. Меня гораздо больше интересует, сообщил ли он своим людям», о том, что действует самовольно, или они считали, что выполняют распоряжение чертога. «А меня все-таки интересовали бы причины, побудившие одного из некогда лучших учеников академии нарушить приказ», — веско произнес мэр. «А также длительность его отсутствия в столице и успехи в поисках, пожалуй, стоит дать юноше». Возможность высказаться и объяснить мотивы своих поступков. Мы слушаем вас, Реймонд. Уважаемые члены Совета, хрипло проговорил Грант, и его голос сорвался от волнения. Я действительно начал поисковую операцию, не дождавшись ответа на отправленный мной в черток отчет. Я сделал это осознавая что моя инициатива может быть воспринята руководством как превышение должностных полномочий. Но я просто не мог ждать и видеть, как уходит время. Бездействие казалось мне преступным. Я видел решение, которое, по моему мнению, могло дать результаты, и попытался его реализовать. Мои люди не знали, что я действую без распоряжения чертога, и последовали за мной, подчинившись приказу. Это целиком и полностью моя вина. Как и то, что эта попытка потерпела неудачу, найти принца нам так и не удалось. В общей сложности мы отсутствовали в месте расположения своего подразделения около трех недель. Он замялся, явно не зная, что еще сказать, и когда по залу пронесся недовольный ропот, Со своего места поднялся Райан. «Пожалуй, мне следует немного дополнить эту историю», произнес он, слегка улыбаясь. От звука его голоса Реймонд вздрогнул всем телом и, наконец, подняв глаза как на привидение, уставился на ищущего. Так уж вышло, что, несмотря на то, что руководство структурными разведподразделениями в тот период находилась в руках главы клана Стражей, я обладаю нужной информацией. Короткий кивок головы в сторону опешившего Натана. И могу с уверенностью сказать, что Грант хоть и нарушил приказ, отправившись реализовывать свой план поисков, но сделал это ведомый чутьем ищущего» и был очень близок к достижению цели. Если бы он смог добиться ее, думаю, никто здесь не стал бы его осуждать за самоуправство», продолжил Райан, обводя взглядом притихших предводителей молодых кланов. «Но получилось иначе. Путь его отряда волею случая пересекся с моим, и я задержал Реймонда и его людей». «Для проведения операций по уничтожению лагеря отступников, охотников за живыми источниками!» По залу пронесся дружный вздох удивления. Райан же, будто не замечая его, продолжал. «Именно поэтому поисковая операция Гранта не увенчалась успехом. И именно поэтому его люди отсутствовали в столице так долго». Я дал Реймонду распоряжение молчать о нашей встрече, так как этого требовали сложившиеся тогда обстоятельства. Следуя моим указаниям и, вероятно, не зная, что я уже вернулся в чертог, он не счел нужным сообщать эти сведения совету. А без них его действия выглядят и оцениваются совершенно иначе. Поэтому хоть превышение должностных полномочий и имело место, Я предлагаю ограничиться дисциплинарным взысканием, а остальные обвинения в связи с их несостоятельностью с Раймонда Гранта снять и восстановить его в должности. Самый толковый из руководителей моих структурных подразделений мне еще пригодится, да и темному клану послужит верой и правдой. Зал одобрительно загудел. Райан выждал пару мгновений, ожидая возражений, а потом вопросительно глянул на Аду и, получив ее молчаливый кивок, подошел к Реймонду. «Ты свободен», — произнес он. И один из конвоиров, повинуясь жесту Райана, разомкнул цепь, сковывавшую руки ему за спиной. Рей неуверенно поднялся на ноги, и ищущий подтолкнул его к выходу. «Иди», — негромко добавил он, — «подождешь меня в коридоре». Когда спустя полчаса Райан вышел из зала совета, от дальней стены коридора отделилась фигура и сделала неуверенный шаг ему навстречу. Ищущий кивнул и жестом приказал Рею следовать за ним. «До башни ищущих!» Они шли в молчании, лишь поднявшись в свой кабинет и дождавшись, пока Фелтон закроет за ними дверь, райн с улыбкой произнес: Рад снова видеть тебя, Рэй. Хотя обстоятельства встречи и были для тебя не слишком приятными. Спасибо, Мэт, Райн, что спасли меня. Бледно улыбнулся в ответ, еще не совсем пришедший в себя Реймонд. Я уже думал, что. Мне утвердят положенный по закону приговор за дезертирство. Но почему ты сразу не обратился ко мне? Разве ты не знал, что все стало на свои места, и я вновь возглавляю клан? Нет, Великий Тан, склонил голову Рэй и невесело пояснил. После возвращения отряда Васирит меня сразу отстранили и взяли под стражу. Поэтому все время до приезда в Черток... Я провел в камере своего бывшего подразделения. Меж бровями Раина пролегла складка. Неприятно было осознавать, что в завале дел и новостей, свалившихся на него после прибытия в черток, он упустил из виду судьбу безгранично преданного ему человека. «Я разберусь, кто отдал приказы Бористе». Произнес он Тоном, не предвещающим ничего хорошего для провинившегося. И позабочусь, чтобы он непременно погостил в той же камере месяц другой. Не нужно, Мэтр, если вы восстанавливаете меня в должности. Он выжидательно посмотрел на райна и, дождавшись кивка, продолжил: Я знаю, по чьему приказу это было сделано. И этот человек вновь перейдет в мое подчинение что, поверьте, будет для него худшим наказанием. «Пусть так», — понимающе улыбнулся Райан и, помолчав, продолжил негромко. «Я многим обязан тебе, Реймонд. Без помощи твоего отряда, с охотниками за живыми источниками, мне было бы не совладать. За их уничтожение...» Мы оба заплатили чрезмерно высокую цену, и это во многом моя вина. Ищущий опустил голову, до боли сжав резные подлокотники кресла, в котором сидел. Я должен был остановить ее тогда, должен был уберечь. Смерть Илоид и... Райан умолк на полусловие не в силах справиться с нахлынувшими воспоминаниями, не в силах снова взглянуть в васильковые, как у сестры, глаза Рэя. Рэймонд Грант порывисто шагнул вперед. "Мэтт Райан», — произнес он негромко, странно изменившимся голосом, «я должен вам кое-что рассказать». Мы задержались в Ризе так долго, потому что я решил все-таки попробовать разобрать завал. Книгу озвучивал Сергей Колбинцев Звукорежиссер и композитор Петр Светличный